Бубен верхнего мира. Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Танью Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину. Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на з а г и б а ю щ и е с я по краям трехдневный блин ы столовой, нельзя было ничего сказать о ее возрасте, тем более, что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широких кожаных полосы. Одна обхватывала лобо-затылок, и, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками, а две других скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею. Одетая женщина была в широкую самотканную рубаху с тонкими полосами оленьего меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к её рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения. Железные зазубренные стрелки, два ордена знака почёта, кусочки жести с выбитыми на них лицами взортов, а с правого плеча на Георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из заместительной теннисной сумки, на которой она сидела. «Документы», — подвел итог милиционер. Женщина никак не отреагировала на его слова. «Она со мной едет», — вмешалась Таня, «а документов у нее нет, и по-русски она не понимает». Таня говорила устало, как человек, которому по нескольку раз в день приходится повторять одно и то же. «Что значит, документов нет?» «А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры». «Почему вид такой?» – спросил милиционер. «Национальный костюм», – ответила Таня. «Она почетная л и н е в о т ордена имеет. Вон, видите, справа от колокольчика. Тут вам не тундра, это называется нарушение общественного порядка». «Какого порядка?» – повысила голос Таня. «Вы что, охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?» Она кивнула в сторону двери, из-за которой летели пьяные крики. «В вагоне сидеть страшно, а вы вместо того, чтобы порядок навести у старухи, документы проверяете». Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой. Она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что, с м и н у т у поглядев на нее, лейтенант смягчился. улыбнулся чему-то далёкому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли. «Зовут ты как?» — спросил он. «Ты и мы», — ответила Таня. «Ладно», — сказал милиционер, толкая в бок тяжёлую дверь вагона. «Смотрите только». Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила. Перед девушками на несколько сырых секунд Возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра. Некоторые из них слабо дымили. «Станция Крематова», — сказала с динамика быстрастный женский голос, когда двери захлопнулись. «Следующая станция — 4 3 километр». «Наша?» — спросила Таня. Маша кивнула и посмотрела на Таймы, которая всё так же безучастно сидела в углу. «Давно она у тебя?» — спросила она. «Третий год», — ответила Таня. — Тяжело с ней? — Да нет, — с к а з а л Таня. Она тихая. Вот так же сидит всё время на кухне. Телевизор смотрит. — А гулять не ходит? — н е с к а з а л Таня, — не ходит. На балконе спит иногда. А самой е тяжело, в смысле в городе жить. — Сперва тяжело было, — сказала Таня, а потом пообвыклась. Сначала всё в бубен б и л по ночам, с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они ей вроде как служат. На плечо эти два гвоздя п о в е с и л вон видишь, Всех победила. Только во время салюта до сих пор у ванной прячется. Платформа 43-й километр вполне соответствовала своему названию. Обычно возле железнодорожных станций бывают хоть какие-то поселения людей, а здесь не было ничего, кроме кирпичной избушки-кассы. И увязать это место можно было только с расстоянием до Москвы. Сразу за ограждением начинался лес и тянулся, насколько хватало глаз. Даже неясно было, откуда на платформе взялось несколько потертых пассажиров. Маша, сгибаясь под тяжестью сумки, пошла вперёд. Следом, с такой же сумкой на плече, пошла Таня. А последней поплелась таймы, позвякивая своими колокольчиками и поднимая подол рубахи, когда надо было перешагнуть через лужу. На ногах у неё были синие китайские кеды, а на голенях широкие кожаные чулки, расшитые бисером. Несколько раз обернувшись, Маша заметила, что к левому чулку таймы пришит круглый циферблат от будильника, а к правому — б о л т а ю щ е й с я на унитазной цепочке копыта, которая почти волочилась по земле. «Слышь, Тань», — тихо спросила она, — «а что это у неё за копыта?» «Для Нижнего Мира», — сказала Таня. «Там всё грязью покрыто. Это чтобы не увязнуть». Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала. От платформы в лес вела хорошая асфальтовая дорога, в д о й которой росли два ровных ряда старых берёз. но через 300 или 400 метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт и под ногами зачавкала мокрая грязь. Маша подумала, что жил к а д е т о на свете начальник, который велел проложить лес через асфальтовую дорогу. Но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это, и, собственно, жизнь, начатая 25 лет назад неведомой в о л е вдруг показалась ей такой же точно дорогой, н а ч а л прямой и ровной, о б с а ж е н н ы й ровными рядами простых истин, а потом забытой неизвестным начальством и п р е в р а т и в ш и й с я в непонятно куда ведущую кривую тропу. Впереди мелькнула привязанная к ветке березы белая тесемка. «Вот здесь», — сказала Маша, — «направо в лес. Еще метров пятьсот». «Что-то близко очень», — с сомнением сказала Таня. «Непонятно, как сохранился». «А тут никто не ходит», — ответила Маша. «Там же нет ничего. И колючкой пол леса отгорожено». Действительно, скоро впереди появился невысокий бетонный столб, в обе стороны от которого уходила провисшая колючая проволока. Потом стали видны еще несколько столбов. Они были старые и со всех сторон густо обросли кустами, так что заметить проволоку можно было только подойдя к ней вплотную. Девушки молча пошли вдоль проволочной ограды, пока Маша не остановилась возле очередной белой тесемки, свисавшей с куста. «Здесь», — сказала она. Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Маша и Таня поднырнули под нее бы с труда, а т ы м ы полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете. За проволокой был такой же лес, как и до нее, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперед и через несколько минут остановилась у оврага, на дне которого журчал небольшой ручей. «Пришли», — сказала она, — «вон в тех кустах». Таня поглядела вниз. «Не вижу». «Вон хвост торчит», — показала Маша. «А вон крыло. Пошли, там спуск есть». т ы й м ы вниз не пошла. Она села на Танину сумку, прислонилась спиной к дереву и замерла. Маша с Таней, цепляясь за ветки, скользя по мокрой земле, спустились во враг. «Слышь, Тань», — тихо сказала Маша. «А ей что, посмотреть не надо? Как она будет-то?» «Это ты не волнуйся», — сказала Таня, вглядываясь в кусты. «Она лучше нас знает». «Действительно». И как только сохранился. За кустами было что-то тёмное, грязно-буруе и очень старое. На первый взгляд это напоминало могильный холмик на месте погребения не очень значительного кочевого князя, в последний момент успевшего принять какое-то странное христианство. Из длинного и узкого земляного выступа косо торчала широкая крестообразная конструкция из з с к о р ё ж е н н о г о металла, в которой с некоторым усилием можно было узнать полуразрушенный хвост самолёта при падении, отвалившийся от фюзеляжа. Фюзеляж почти весь ушёл в землю, а в нескольких метрах перед ним, сквозь орешник и траву, виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест. «Я по альбому смотрела», — нарушила молчание Маша. «Вроде это штурмовик Хенкель. Там две модификации было. У одной 3 0 м и л л и м е т р о в а я п у ш к а под ф ю з ю л я ж е м а у другой что-то ещё, не помню. Да неважно». «Кабину открывала?» — спросила Таня. «Нет», — сказала Маша. «Одно и страшно было». Вдруг там нет никого. — Да как же, — сказала Маша, — фонарь-то цел. Гляди. Она шагнула вперёд, отогнула несколько веток и ладонью отгребла с л о й м н о г о л е т н е г о перегноя. Таня наклонилась и приблизила лицо к стеклу. За ним виднелось что-то тёмное и, кажется, мокрое. — А сколько их там было? — спросила она. — Если ты Хенкель, ты ведь стрелок должен быть. — Не знаю, — сказала Маша. — Ладно, — сказала Таня. — Ты им и определит. Жаль, фонарь закрыт. «Если бы хоть волос клок или косточку, куда легче было бы». «А так она не может?» «Может», — сказала Таня, — «только дольше. Темнеет уже. Пошли ветки собирать». «А на качество не влияет?» «Что значит качество?» — спросила Таня. «Какое тут вообще бывает качество?» Костер разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у нее появилась нетерпеливая приплясывающая на траве длинная тень. ей стало немного не по себе. т е н ь явно чувствовала себя увереннее, чем она. Маша ощущала, что в своём городском платье она выглядит глупо, зато наряд таймы, на к о т о р ы й весь день с недумением о пялились встречные, в п р и г а ю щ е м свете костра стал казаться самой удобной и естественной для человека одеждой. «Ну что», — сказала Таня, — «скоро начнём». «А чего ждём-то?» — что потом спросила Маша. «Не торопись», — так же тихо ответила Таня. «Она сама знает, когда и что». Ничего и говорить сейчас не надо. Маша села на землю рядом с подругой. «Жуть берёт», — сказала она, и потёрла ладонью то место на куртке, за которым было сердце. «А сколько ждать?» «Не знаю. Всегда по-разному бывает. Вот в прошлом году...» Маша вздрогнула. Над поляной пронёсся сухой д а р бубна, сменившись с я звоном множества колокольчиков. т ы й м ы с т о я л на ногах, нагнувшись вперёд, и вглядывалась в кусты на краю оврага. Ещё раз ударив в бубен, она два раза, перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной л е г к о с т ь ю перепрыгнула и стенок у с т о в и исчезла в овраге. Снизу донёсся её жалобный полный боль и полный боли крик, и Маша решила, что Таймы сломала себе ногу, но та н я у с п о к а и в а ю щ е прикрыла глаза. Из а в р а г а понеслись частые удары бубна и быстрое б о р м о т а н и е Потом стало тихо, и Таймы появилась из кустов. Теперь она двигалась медленно и церемониально, Дойдя до центра поляны, она остановилась, подняла руки и стала ритмично постукивать в бубен. Маша на всякий случай закрыла глаза. К ударам бубна вскоре добавился новый звук. Маша не заметила момента, когда он появился, и сначала не поняла, что это. Сначала ей показалось, что рядом играет неизвестный смычковый инструмент, а потом она поняла, что э т о пронзительную мрачную ноту выводит г о л о с т а й мы. Казалось, этот голос возникал в совершенно о с о б о м пространстве, которое он сам и создавал, и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Таймы издать несколько резких гортанных звуков. Отчего-то Маша представила себе сеть, которая волочится под н о тёмного омута, собирая всё, что попадается навстречу. Вдруг голос Таймы за что-то зацепился. Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может. Маша открыла глаза. Таймы стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты, Она изо всех сил дергала рукой, но пустота не поддавалась. «Не лти да глонг!» — угрожающе сказала т ы м ы «Не лти, Джамай!» У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед т ы й м ы сказала что-то в ответ. т ы й м ы засмеялась и встряхнула бубном. «Най, н хер генерал!» — сказала она. «Дас хат мин инен гар нихт зутун. Их б е н хер веген ганс андер ангелегенхайт». Пустота что-то спросила, и Таймы отрицательно покачала головой. «Она что, по-немецки говорит?» спросила Маша. «Когда к а м л а е т говорит», сказала Таня. «Она тогда по-любому может». т ы м ы еще раз попыталась выдернуть руку. «Хеути исшон зю спад, хэр генераль». «Верзерхэнг, их хаб зэц айлик», раздраженно бросила она. На этот раз Маша почувствовала исшедшую и пустоты угрозу. «Вазу?» презрительно к р и к н у л Таймы, сорвав с плеча Георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями. и раскрутил а её над головой. «Не лки, Джамай! Бляй, Будулан!» Пустота отпустила её руку с такой быстротой, что таймы повалилась в траву. Упав, она засмеялась, повернулась к Тане с Машей и отрицательно покачала головой. «Что такое?» — спросила Маша. «Плохо дело», — сказала Таня. «В нижнем мире твоего клиента нет». «А может, она не до конца досмотрела?» — спросила Маша. «А какой там, по-твоему, конец?» «Там никакого конца нет, и начало тоже». «Что же делать теперь?» «Можно верхней посмотреть», — сказала Таня. «Только шансов мало. Ни разу не получалось еще. Но попробовать, конечно, можно». Она повернулась к Таймы, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. т ы й м ы кивнула, подошла к лежащей у дерева теннисной сумке и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку Кока-Колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше, Мартину н а в о р о т и л его на Уимблдонском корте. Бубен верхнего мира звучал иначе, тише и как-то задумчивее. Голос Таймы, взявший длинную заунывную ноту, тоже изменился и вместо страха в ы з в а л у Маши умиротворение легкую грусть. Повторялось то же самое, что несколько минут назад, только теперь происходящее было не жутким, а возвышенным и неуместным. Потому неуместным, что даже Маша поняла, совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась Таймы, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями. тихонько постукивая свой бубен. Маша вспомнила старый мультфильм про похождение маленького серого волка в каких-то очень тесных, г у с т о и мрачно размалеванных подмосковных пространствах. В мультфильме всё это иногда исчезало, и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный, где по бледной акварельной дороге шёл вдаль еле прилицованный пёрышком странник. Маша потрясла головой, чтобы прийти в себя и огляделась. Ей показалось, что составные части окружающего Все эти кусты и деревья, травы тёмные облака, только что плотно смыкавшиеся друг с другом, раздвинулись под ударами бубна, и в просветах между ними открылся на секунду странный, светлый и незнакомый мир. Голос Таймы на что-то наткнулся, попытался пройти дальше, не смог и застыл на одной напряжённой ноте. Таня дёрнула Машу за руку. — Ты смотри, есть, — сказала она. — Нашли. — Сейчас подсечёт. Таймы в о з д е л а руки вверх, пронзительно крикнула и повалилась в траву. До Маши донёсся далёкий гул самолёта. Он приходил непонятно откуда и звучал долго, а когда затих, в овраге раздалась целая серия звуков. Стук в стекло, л я з г е н ь ржавого железа и тихий, но отчётливый мужской кашель. Таня встала, сделала несколько шагов в сторону оврага, и тут Маша заметила стоящую на краю п о л я н ы тёмную фигуру. «Шпрехензи д о в и ч т е п л о в а т о проговорила Таня. Фигура молча двинулась к огню. «Шпрехензидойч», — п я т и с повторила Таня, — «глухой, что ли?» к р а с н о в а т ы й свет костра упал на крепкого мужчину лет с о р о к в кожаной куртке и лётном шлеме. Подойдя, он сел напротив хихикнувшей таймы, скрестил ноги и поднял глаза на Таню. «Шпрехензидойч!» «Да брось т е спокойно сказал мужик. Заладила. Таня разочарованно присвистнула. «Кто будете?» — спросила она. «Я-то майор Звягинцев Николай Иванович». «А вы в о д кто?» Маша с Таней переглянулись. «Непонятно», — сказала Таня. «Какой еще майор Звягинцев, если самолет немецкий?» «Самолет трофейный», — сказал майор. «Я его на другой аэродром перегонял, а тут...» Лицо майора Звягинцева перекосилось. Было видно, что он вспомнил что-то до крайности неприятное. «Так вы что?» — спросила Таня. «Советский?» «Да как сказать?» — ответил майор Звягинцев. «Был советский, а сейчас не знаю даже. У нас там все иначе. Он поднял взгляд на Машу, та чего-то смутилась и отвела глаза. «А вот вы здесь к чему, девушки?» — спросил он. «Ведь пути живых и мертвых различны, или не так?» «Ой», — сказала Таня, — «извините, пожалуйста, мы советских не тревожим. Это из-за самолета так вышло. Мы думали, там немец». «А немец вам зачем?» Маша подняла лицо и поглядела на майора. У него было широкое, спокойное лицо, слегка курносый нос и многодневная щетина. «Такие лица нравились Маше». Правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле, но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности. «Да понимаете, — сказал Таня, — сейчас ведь время такое, каждый п р и р а б а т ы в а е т как может. Ну и мы вот с ней, — она кивнула на безучастную таймы. Короче, работа у нас такая. Сейчас ведь все отсюда валят. За фирму замуж выйти — это четыре косаря зелёных, а мы в среднем по 500 делаем». «Что ж с усопшими?» — недоверчиво спросил майор. «Да подумаешь, гражданство-то остаётся». «Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр из Зимбабве или русскоязычный еврей без визы. Лучше всего, конечно, испанец с голубой д и в и з и и но это дорогой покойник, редкий. Ну, итальянцы ещё есть, финны. А румын с венграми даже не трогаем». «Вот оно что», — сказал майор. «А долго они потом живут?» «Да года три», — сказала Таня. «Мало», — сказал а майор. «Не жалко их?» На минуту Таня задумалась, её красивое лицо стало совсем серьёзным, и между бровями наметилась глубокая складка. Наступила тишина, которая нарушала только потрескивание с у ч ь е г в костре да тихий шелест листвы. «Строгий вопрос», — сказала она наконец. «Вы как, всерьёз спрашиваете?» «На всю катушку». Таня подумала ещё чуть-чуть. «Я так слышала», — заговорила она, — «есть закон земли и есть закон неба. Проявишь на земле небесную силу, и все твари придут в движение, а невидимые проявятся. Внутренней основы у них нет, и по природе они всего лишь временное сгущение тьмы, поэтому недолго остаются в круговороте превращений, а в г л у б и н н сути своей пустотны, оттого не жалею». «Так и есть», — сказал майор. «Крепко понимаешь». Морщинка между Таниной бровей разгладилась. А вообще, если честно, работы столько, что и думать некогда. За месяц обычно штук 10 делаем, зимой меньше. Но-то и мы в Москве очередь на два года вперёд. А эти, которых вы оживляете, они что, всегда соглашаются? «Почти», — сказала Таня. «Там же тоска страшная. Темно, тесно, благодати нет. Скрежет». «Правда, как у вас, не знаю, из верхнего мира у нас ещё клиента не было. Ну, конечно, и внизу все мертвецы разные. Год назад под Харьковом такое было жуть». Танкист один из мёртвой г л а в ы попался. Одели мы его, значит, помыли, побрили, объяснили всё. Вроде согласился. Невеста у неё хорошая была. Марина из журфака. Сейчас за японского морячка вроде пристроили. Господи, видели бы вы, как они всплывают. Как вспомню. Про что это я говорила? Про танкиста, сказал майор. А, ну да. Короче, мы ему денег дали немного, чтобы человеком себя почувствовал. Он, понятно, пить начал. Сначала они все пьют. И тут в какой-то палатке ему водку не продали. Рубли попросили. А у него только купоны были и марки оккупационные. Так он й а м сначала с п р о б е л л у м а витрину разнес, а ночью на «Тигре» приехал и все ларьки перед вокзалом утрамбовал. С тех пор танк этот часто по ночам видит. Так и ездит по Харькову, коммерческие палатки давит. А днем исчезает. Куда — непонятно. «Бывает такое», — сказал майор. «В мире много странного». «С тех пор мы только по в е р м а к т о работать стали». А с ССС никаких дел. Они все двинутые какие-то. То сельсовет захватят, то петь начнут. А жениться не хотят, устав запрещает. Над поляной пронёсся сильный порыв холодного ветра. Маша оторвала заворожённый взгляд от майора Звягинцева и увидела, как из трёх этой тлени, стоявшего на краю поляны дерева, вышли три прозрачных человека неопределённого вида. Таймы испуганно вскрикнула, и мгновенно забилась Таня за спину. «Ну вот», — пробормотала Таня, — «начинается». «Да не бойся д ы р ё х а старая, не тронут!» Она встала и пошла навстречу прозрачным людям, издалека делая им у с п о к а и в а ю щ и й жесты, совсем как н а р у ш и в ш и й правила водитель, остановившему его инспектору. т ы й м ы сжалась в комок, в д а в и л а голову в колени и мелко затряслась. Маша на всякий случай подвинулась ближе к костру и вдруг всем телом почувствовала обращенный на нее взгляд майора Звягинцева. Она подняла глаза. Майор печально улыбнулся. «Красивая вы, Маша», — тихо сказал он. «Я ведь когда-то и мы ваши звать меня стал, в саду работал. Звала она, звала, надоело страшно. х о т е л уж всех вас шугануть, выглянул, значит. И тут вас увидел, Маша. И так вы меня поразили, слов не найду. В школе у меня подруга была похожая, Варе звали. Такая же, как вы была. И тоже нос в е с н у ш к а х только волосы длинные носила. Любил я её. Если б не вы, Маша, я бы сюда пришёл, разве? А у вас что, сад есть?» Чуть покраснев спросила Маша. «Есть». «А как это место называется, где вы живете?» «У нас никаких названий нет», — сказал майор. «Поэтому и живем в покое и радости». «А как там у вас вообще?» «Нормально», — сказал майор и опять улыбнулся. «Что?» — спросила Маша. «И вещи есть, как у людей». «Как вам сказать, Маша?» «С одной стороны, как бы есть, а с другой, как бы нет. В общем, все такое приблизительное, расплывчатое. Но это только если вдуматься. «А где вы живете?» У меня там как бы домик с участком. Тихо так, хорошо. «А машина есть?» Спросила Маша. И сразу же смутилась. Таким глупым показался ей собственный вопрос. «Если захочется, бывает. Отчего н и б у д ь «А какая?» «Когда как», — сказал майор. «И печь бывает микроволновая, и это, машина стиральная. Стирать только нечего. И телевизор цветной бывает. Правда, канал всего один, но все ваши в нем есть. Телевизор тоже когда какой». — Да, — сказал майор, — когда панасоник бывает, когда шиваки. А как припомнишь, глядь, и нет ничего. Только пара зыбки клубится. — Да я же говорю, всё как у вас. Единственное, названий нет. Базымянно всё. И чем выше, тем безымяннее. Маша не нашлась, что ещё спросить, и замолчала, обдумывая последние слова майора. Таня тем временем что-то горячо доказывала трём прозрачным людям. А я вам ещё раз говорю, что она от грома шаманит, — долетал её голос. Всё по закону. Её в детстве молнию у д а р и л а а потом ей дух грома кусочек жести подарил, чтобы она себе козырёк сделала. А что это я вам предъявлять буду? Почему она с собой носить должна? Никогда таких проблем не возникало. Постыдились бы к старой женщине придираться. Лучше бы в Москве с народными целителями порядок навели. Такая чернуха прёт, жить страшно, вы к старухе. И пожалуюсь. Маша почувствовала, как майор прикоснулся к её локтю. «Маша», — сказал он, — «я пойду сейчас. Хочу тебе одну вещь подарить на память». Маша заметила, что майор перешел на «ты», и ей это понравилось. «Что это?» — спросила она. «Дудочка», — сказал майор, — «из камыша». «Ты как от этой жизни устанешь? Приходи к моему самолету. Проиграешь — я к тебе и выйду». «А в гости к вам можно будет?» — спросила Маша. «Можно», — сказал майор. «Клубники поешь. Знаешь, какая у меня там клубника?» Он поднялся на ноги. «Так придёшь?» — спросил он. «Я ждать буду». Маша теле заметно к и в н у л а а как же вы?» «Вы ведь живы теперь?» Майор пожал плечами, вынул из кармана кожаной куртки ржавой ЦТ и приставил к уху. Грохнул выстрел. Таня обернулась в страхе уставилась на майора, который пошатнулся, но удержался на ногах. т ы й м ы подняла голову и зъехикала. Опять подул холодный ветер, и Маша увидела, что никаких прозрачных людей на краю поляны больше нет. «Буду ждать», — повторил майор Звягинцев, и, покачиваясь, пошёл к оврагу, над которым разлилось еле видное радужное сияние. Через несколько шагов его фигура растворилась в темноте, как у с о к р а финада в стакане горячего чая. Маша глядела в окно тамбура, на приносящие семим огороды и домики, и тихо плакала. а н а чего ты, Маш, чего?» — г о в о р и л Таня, заглядывая подруге в заплаканное лицо. «Плюнь, бывает такое». Хочешь, поедем с д е в к а м и под Архангельск? Там в болоте Б29 лежит, американский, летающая крепость. 11 человек, всем хватит. Поедешь? А когда вы ехать хотите? спросила Маша. После 15-го. Ты, кстати, 15-го приходи к нам на праздник Чистого чума. Придёшь? Ты мы мухоморов насушила. На бубне в е р х н е г о мир а тебе постучим, раз уж понравилось так. Слышь, ты и мы, правда, здорово будет, если м а ш а к нам в г о с т и придёт.